Глава вторая Сквозь неплотно закрытые голубые шторы, яркие ослепляющие проказники, солнечные лучики проскользнули в комнату, самым наглым образом рассевшись на ближайшей стене, постели и моем лице, бесцеремонно разбудив меня. Вчера был трудный день, встреча с юристом, поездка в новый дом, беседа с хозяйкой съемной квартиры, которая была очень недовольна моим внезапным отъездом, а затем многочасовое складывание вещей по пакетам и коробкам. Спать легла я во втором часу ночи, и поэтому совершенно не выспалась. Чуть поморщившись, почесала нос и перевернулась на живот, обняла подушку руками, решив попытаться вновь уснуть. Как только меня снова стало окутывать утреннее сладкое дремота, как откуда-то из глубины квартиры послышалось жалобное и протяжное «Мяу! Мяу! Мяу!» Зажмурилась сильнее, стараясь сделать вид, что я не слышу. «Мяу!» Настойчиво вторил Григорий, а потом затих, видимо, осознав, что на его вопле все равно никто не обращает внимания. Довольно вздохнув, Поудобнее устроилась на подушке. И тут раздался жуткий противный звук, скрежетание когтей а металлическую поверхность. Мохнатый паразит в свое время решил, что пить из миски на кухне не для него. Он предпочел проточную воду из крана. Устав бороться с наглым кошаком, я просто переместила чашку в ванную комнату. Вот и сейчас его величество приперлось к водопою. И теперь мой кот царапал ванну когтями, требуя немедленно открыть кран. «Гришка, на воротник пущу!» Разозлившись, выкрикнула я, и в квартире вновь наступила тишина. Я стала постепенно засыпать. «Хрыщ, хрыщ, хрыщ, хрыщ, хрыщ!» Оторвала голову от подушки. Прислушалась. Григорий усиленно копал свой лоток перекатывая лапами мелкие камешки силикогелевого наполнителя «Гадёныш!» — психанула я и соскочив с кровати с психом закрыла дверь вновь завалившись на постель посмотрела на мобильный телефон и поняла что еще очень рано рабочие которые должны будут привести вещи в мой новый дом приедут не раньше полудня а значит у меня еще было время на сладкий сон но к сожалению Мои планы на сон ну никак не совпадали с планами Григория, который твердо решил, что его хозяйке пора вставать. Как только я стала засыпать, послышалось противное монотонное шкрябанье за дверью, жалобное мяу, а потом тыдых, и дверь распахнулась, с грохотом ударившись об стену. Маленький котик вошел в комнату, и у кровати послышалось жалобное, Завывная мяу. Ну, сейчас морда усатая, ты у меня получишь за все. Гришка, осознав, что сейчас последует наказание, и он получит за все, возможно, даже сильно и тщательно, поспешил ретироваться. Схватив пояс от халата, направилась в сторону кухни с четким намерением отлупить кота. Маленький пищащий комочек превратился в огромного, толстомордого, бесцеремонного котяру с жёлто-зелёными глазами и наглой мордой, определенно считающего, что это я у него живу, а не наоборот. Он спал на моей кровати, лазил по обеденному столу, считая своим долгом сбрасывать на пол чайные пакетики, солонку, салфетницу, зубочистки, ну и все остальное. В довершение всего пил исключительно из крана в ванной и предпочитал отдыхать в моей раковине. «Кис-кис-кис», — -кис», позвала я, подкрадываясь к кухне, осторожно обходя в узком коридоре многочисленные коробки с вещами. «Где ты, паршивец? Кис-кис-кис! Иди к мамочке!» Ответом мне была тишина. Гришка был очень умным котом и, понимая, что за свои проказы получит, поторопился спрятаться. Я заглянула под кухонный уголок. Никого. За шкафом. Никого. Подоконник тоже был пуст. «Неужели спрятался в коробках?» Размышляла я, а потом услышала жалобный вопль. «Мяу, мау мяу мау Откуда-то из угла. Заглянув за мойку... Увидела испуганные глаза и несчастную морду. Гришка был котом крупным, весьма тяжелым и, прячась от меня, решил пролезть в пространство между стеной и тумбочкой, ну и, понятное дело, застрял. Вот и сиди там, поучительно промолвила я. В следующий раз подумаешь, прежде чем не давать спать хозяйке? Мм, раздалось в ответ. Ми. Передразнила в ответ и чуть сдвинула тумбочку в сторону. Григорий тут же ловко выскользнул из своей ловушки и бросился прочь. Я присела на табуретку, жутко хотелось кофе, но сначала решила сходить в душ. Немного поплескавшись в теплой воде, собрала все тюбики с косметическими средствами в пакет и, повесив полотенце на балконе, отправилась готовить бутерброды. До приезда сотрудников фирмы, помогающей с переездом, еще было время, и я решила, что сначала позавтракаю, а потом упакую остатки вещей и ценное имущество Гришки в виде лотка и миски. Едва я откусила бутерброд, практически над ухом раздалось... Мррррр... И я поняла, что Григорий тайком уже успел заскочить на подоконник. «Не попрошайничай!» строго сказала я и сделала глоток кофе. Ма! Гришка положил мне лапу на плечо, а потом очень аккуратно спустился и уселся рядом со мной на кухонном уголке, красиво разложив свой пушистый хвост. Честно признаться, он был необыкновенным котом. Крупный, с мощными лапами, чуть удлиненными ушами и роскошной, разноцветной густой шерстью. Внешне Григорий походил на аристократа, но вот замашки у него были дворового кота. Вороватость, наглость, бесцеремонность, а еще он почему-то всегда был голодным. Всегда. «Гриша, отлуплю», — предупредила я, когда он встал передними лапами на стол. «Ты знаешь, что нельзя». На меня так укоризненно посмотрели. В желтых глазах было столько обиды, что я, не выдержав, отломила кусочек сыра и протянула его по прошайке. «Пользуешься моей добротой. А что нам ветеринар сказал? Забыл? А я напомню. Он предписал маленькому котику новый корм, а еще запретил давать еду со стола. Да-да, твой обожаемый сыр — это еда со стола. Так что брысь». Гришка снова так на меня посмотрел. И как-то сразу стало понятно, что он думает обо мне, ветеринаре и его рекомендациях. Мой кот имел очень эмоциональную морду, и все, о чем он думал, можно было на ней прочитать. «И не надо так смотреть!» Я быстро доела последний кусочек сыра и допила кофе. «У нас с тобой сегодня важный день. Мы переезжаем в новый дом!» «Не знаю, как понял мои слова кот?» Но он пули соскочил с кухонного уголка и помчался к миске, видимо, решив, что переезд — дело непонятное, поэтому лучше наесться заранее и на будущее. Остаток утра я провела в заботах, а ровно в полдень приехали за вещами. Кстати, коробок получилось довольно много, грузовик оказался забит до отказа. «Нас встретят», — уточнил водитель перед тем, как сесть в кабину. «Я поеду за вами», — сообщила я рабочим и вызвала такси. Гришка переноску терпеть не мог, поэтому в машине вел себя отвратительно. Шкрябал пластмассовую клетку когтями, бился об стенку и истошно кричал зычным голосом «Мрау!». Да так грозно, что водитель несколько раз испуганно оглядывался, а потом уточнил, кого я перевожу. В конце концов... Не выдержав воплей, мужчина предложил отпустить маленького котика из плена. Я открыла переноску, подцепив на ошейник шлейку в виде цепочки, чтобы хоть как-то контролировать поведение кота. Но, к моему удивлению, поганец уселся на сиденье и всю дорогу ехал молча, как прилежный гражданин, поглядывая то на водителя, то в окно. «Вот и скажи после этого, что животные ничего не понимают». «И вот мы в новом доме. Рабочие занесли вещи, получили оплату и уехали. А мы с Гришкой остались одни на крыльце». Мой пушистый друг замер на пороге, нерешительно перебирая лапками. «Входи». Потянула я его за цепочку. «Это наш новый дом». Кот уперся всеми четырьмя лапами, всем видом демонстрируя свое явное нежелание входить. «Паразит!» Вздохнула я и, подхватив его на руки, занесла в дом и закрыла дверь. Сняв шлейку, бросила ее на тумбочку и огляделась. Вокруг царил полумрак. И первым делом я прошлась по первому этажу и везде подняла жалюзи, запуская в дом яркий солнечный свет. Вокруг было довольно пыльно, уборки предстояло немало. Промелькнула мысль о клининговой компании, а потом я подумала о том, что пускать в дом посторонних людей не хочется, да и сумма выйдет внушительная, и решила, что постепенно сама смогу везде навести порядок. Гришка куда-то убежал, а я, подхватив коробку с постельными принадлежностями, поднялась наверх. Работы предстояло немало Переодевшись достала из ящика множество всяких моющих и чистящих средств, облегчающих жизнь современной хозяйки и приступила к уборке и наведению порядка. Повсюду лежало немало пыли и было понятно, что в доме давным давно никто не живет. Особняк действительно был очень странным. если честно, мне даже стало интересно, Какой сумасшедший архитектор его строил, и почему на втором этаже такая необычная планировка? Эти бесконечные проходные комнаты. Ведь нормальный человек просто такого придумать не мог. Кухня оказалась вполне современной. Впрочем, как и весь первый этаж. Когда собрала чехлы с мебели, протерла пыль, пропылесосила, даже пришла к выводу, что здесь довольно мило. Растительные предметы интерьера придавали дому особый шик и как-то сразу давали понять, что в этом особняке жили обеспеченные люди с хорошим вкусом. Лестница, ведущая наверх, упиралась в небольшую уютную светлую комнату, совершенно пустую. В ней находилось три двери. За одной из них располагалась спальня. Я привела ее в порядок. Все отмыло от пыли застелила на кровати постельное белье и разложила свои вещи в широком шкафу. В процессе уборки случайно обнаружила дверь, спрятанную в углу за шторой. За ней оказалась лестница, ведущая куда-то наверх. Смотреть, что там находится, я не стала, решив проверить это позже и просто закрыла дверь на ключ. Ванная комната, к моему счастью, оказалась вполне современной. Ванна. Душевая кабина, большое зеркало, множество шкафчиков и полочек. На мой взгляд, здесь не хватало только стиральной машинки. Присмотрев место для кошачьего лотка, наконец-то вспомнила о Григории, который убежал исследовать новый дом и где-то запропастился. Я даже про него позабыла. А зря. Ведь если Григорий затих, то или он спит, или очень занят тем, что проказничает. «Кис-кис!» — позвала я, и практически сразу послышался топот на лестнице. Кот, задранным вверх хвостом и жутко деловой мордой, влетел в спальню. Бегло оглядевшись, он серьезным видом пробежался по кругу и запрыгнул на постель. В одно мгновение, смяв покрывало на только что заправленной кровати, он помчался в ванную комнату. «Если честно, от такого хамства я обомлела!» Послышалось шкрябанье. Как настоящий собственник, Гришка решил обновить свежий наполнитель, сразу показав, кто в доме хозяина, а я пошла еще раз осмотреть дом. За двумя другими дверями располагались проходные комнаты, связанные между собой будто кольцо. Вчера мне особо некогда было осматривать их, а сегодня всего их оказалось семь. В трех из них было исключительно искусственное освещение. В одной стоял проигрыватель, старинный граммофон с коробкой пластинок, кресло и столик. Неизменный атрибут всех помещений — Зеркало в широкой резной раме на стене, каких по дому было множество. Я бы назвала эту комнату музыкальной. В следующей я обнаружила столик, кресло, опять же зеркало и большое количество узких стеллажей, заставленных книгами. Какие-то названия на корешках были мне знакомы, некоторые я видела в первый раз. Мое внимание привлекли тома в темных переплетах, Стоявшая обособленно. Вытащив один, ахнула черная кожа, золотое теснение. Стало понятно, что я держу в руках раритет этой частной коллекции, видимо, не было цены. Затем я оказалась в мастерской, швейная машинка, манекены, отрезки каких-то тканей на столе и большие ножницы. Следующая комната напоминала музей. Опять же неизменные кресла, столик, зеркало и множество картин на стенах. Я плохо разбиралась в живописи, но что-то мне подсказывало, что все портреты, натюрморты и пейзажи оригинальные. Но больше всего меня поразил установленный у окна мольберт и старые краски с кисточками. Казалось, художник ненадолго вышел, но вот-вот вернется — чтобы продолжить свою долгую и кропотливую работу. Дальше шла комнатка, по сравнению с другими, совсем крошечная, и в ней тоже находились книги, но все на разных языках. Полиглотом я никогда не являлась, в школе училась не ахти, и поэтому, полистав несколько томов и не поняв ни слова, потопала дальше. Это был громадный зал, очень пыльный и грязный. Повсюду стояли горшки с увядшими цветами, но, в отличие от других комнат, здесь была терраса с выходом в парк. В последний располагалась уютная гостиная с большим камином, креслом-качалкой и корзиной цветных клубков ниток, из которых торчали спицы. И вот я снова на лестнице, и передо мной три двери. Действительно. Архитектор, видимо, был тем еще шутником. Хозяйка этого места точно была не в себе. Нормальный человек не смог бы так жить. Первый этаж — обычный дом, а второй — ужас, просто ужас. Какое-то нелепое хождение по кругу, комнаты без дверей, а еще зеркала повсюду. Зачем? Размышляла я, осознав, что мне это не нравится, и надо изменить обстановку. Работы предстояло немало, но я уже устала и решила все дела отложить на завтра. Приняв душ, набрала номер детективного агентства, которое мне посоветовал господин Крымов. Ответили мне сразу, и к моей радости частный детектив оказался очень сговорчивым, и согласился приехать ко мне. Договорившись о встрече через час, позвонила в пиццерию, и заказала на ужин пиццу и пиво. Конечно, как и все девушки, я следила за фигурой, но сегодня решила позволить себе маленький праздник, а уже завтра посетить супермаркет и забить холодильник полезными продуктами. Звонок ворота раздался неожиданно. Если честно, услышав звон по всему дому, я перепугалась и лишь когда спустилась вниз и увидела домофон, поняла, что все продумано до мелочей, Человек звонил в калитку, включался экран, и тут я могла решить пустить гостя или сделать вид, что никого нет дома. Детективом оказался приятный темноволосый брюнет, представившийся Марком. «Проходите», — пригласила его в гостиную. Мужчина, осматриваясь по сторонам, заметил. «Надо же, мебель вся антикварная. Увлекаетесь?» «Не совсем. Присаживайтесь». Показала рукой на диван, а сама плюхнулась в кресло. Я вас внимательно слушаю. Марк вытащил блокнот и ручку. Какое у вас поручение для меня? Понимаете, этот дом достался мне в наследство от некой Власовой Константины Георгиевны. Но дело в том, что с этой женщиной я никогда в жизни не встречалась и знакома не была. Марк нахмурился. И уточнил. «В смысле?» «В прямом», — пожала плечами. Позвонил нотариус Крымов Олег и сообщил, что мне оставили в наследство вот этот дом со всей обстановкой. «Могу вас поздравить?» — улыбнулся Марк. «Вам повезло. О таком многие мечтают». «Согласна. Но меня гложит один вопрос. Почему именно я стал этой самой счастливицей?» «Я вас правильно понимаю, что вы поручаете мне выяснить все о бывшей владелице этого дома». «Да», — кивнула я, и тут из холла послышался странный звук, похожий на шелест бумаги. Марк недоуменно посмотрел на меня, а я вскочила с воплем. «Гришка!» — бросилась к входной двери. Зная своего мохнатого проныру, я уже понимала, что он шкодничает, и не ошиблась. Частный детектив неосмотрительно оставил на тумбочке в холле свою папку с документами. Так Григорий ее обнаружил и почитал как следует, оставив на бумаге отпечатки своих когтей. Присев, стала собирать разорванные клочки, мысленно ругая кота. «Кристина, что-то случилось?» Послышался голос Марка. Я поднялась с пола и, обернувшись к нему, извиняющимся тоном пояснила. «Тут это... мой котик немного вашей бумаги подрал». «Что...» «Вот...» Протянула ему разодранные документы. Марк молча окинул меня взглядом, запихал их в папку и сообщил. «Как будут новости, я вам позвоню». «Извините». «До свидания, Кристина». Мужчина явно был рассержен. «До встречи! Извините еще раз!» Все в порядке!» Мужчина обреченно махнул рукой и, быстро шагая по каменной дорожке, направился к своей машине. «Я провожала его на крыльце, когда увидела подъехавший автомобиль с ярким логотипом. Это привезли мой заказ из пиццерии». Расплатившись... Нажала на кнопку, закрыв ворота и калитку на автоматический замок и позвала Гришку. «Кис-кис-кис! Куда ты делся, хвостатый прохвост? Ты зачем документы детективу разодрал?» Ответом мне послужила могильная тишина. Махнув рукой на Григория, поднялась наверх. Развалившись на кровати, откусила кусок невероятно восхитительной пиццы, и едва не застонала от удовольствия. Обведя взглядом свою спальню, подумала о том, что дом, в принципе, неплохой, но нужно докупить необходимую технику. Стиральную машинку, телевизор, холодильник, чайник, ну и все остальное. Деньги теперь у меня были, и я могла много чего себе позволить. Тихо скрипнула дверь. Гришка ведомый ароматом плавленного сыра, аккуратно зашел в комнату и, запрыгнув на кровать, тут же сунул морду в коробку. «Котики не едят пиццу», — сообщила я, делая глоток холодного пива. Григорий, явно игнорируя мои слова, попытался стащить кусок, за что тут же получил ладошкой по загребущей лапе. Мякнув, кот обиженно посмотрел на меня и, чуть потоптавшись на месте, свернулся к клубочком. Какое-то время я в телефоне пролистывала странички в интернете и уплетала пиццу, а потом меня что-то взволновало. Показалось, будто в комнате не одна. Я приподнялась, осторожно оглядываясь. Гришка, тоже почувствовав неладное, вскочил и выгнулся в дугу, а потом ощерился и грозно зашипел. Перепугавшись, соскочила с кровати и заорала: "Кто тут? Выходи немедленно!" В доме стояла тишина. -ш -ш", зарычал Гришка за моей спиной. Резко обернувшись, увидела, как мой кот бросился в сторону зеркала. На какое-то неуловимое мгновение мне показалось, что в отражении я вижу мужчину, но присмотревшись, увидела лишь себя а Гриша сидел на полу и совсем моча лупил по зеркалу лапой, а потом, развернувшись, и вовсе стал его закапывать. Эти зеркала, они по всему дому, реально пугают. Завтра же вызову рабочих, пусть их демонтируют, а заодно нужно решить вопрос с увядшими цветами. Зал с террасой понравились, но домашняя оранжерея мне была ни к чему. Цветы в горшках я терпеть не могла, и подумала о том, что в принципе этой комнате можно будет найти другое применение. Страх отступил, но неприятные душевные смятения остались. Спать было страшно, поэтому я вытащила из шкафа простыни и завесила ими зеркало в спальне. Оставив свет на прикроватной тумбочке, легла в постель. Гришка, как верный друг и соратник, Тут же улегся рядом и умиротворительно заурчал, убаюкивая меня своим пением. «Все-таки этот дом довольно странный», — подумала я, уже засыпая.